Глава 14. 1846 год. Рескрипт наследнику цесаревичу, кончина принца Нидерландского и помолвка Великой княжны Ольги Николаевны, балу Великой княгини Марии Николаевны с профессорами, академиками и горными офицерами. Граф Юрий Александрович Головкин. Запрещение домино и венецианов для военных на маскараде. Депутация Лифлянского дворянства. Графиня Бобринская. Кончина князя Любецкого. Возвращение императрицы из Палерма. Обручение и бракосочетание великой княгини Ольги Николаевны. Особенности покупки имения славянка. Базар русских изделий. 50 юбилей шефства императора Николая в конно-гвардейском полку. Кончина и похороны Великой княжны Марии Михайловны. Переправа через покрытый льдом Неман. Память государя. Отъезжая из России в Палермо, государь облёк наследника цесаревича такой властью, что за границу посылались только проекты указов, требовавшие высочайшего подписания и мемории общего собрания Государственного совета. Все прочее разрешал саревич и министры докладывали ему каждый по своей части на том же основании, как его родителю. Но эта, так сказать, передача самодержавной власти, быв приведена в действие не манифестом или указом, а одним циркулярным отношением ко всем министрам от первого отделения собственной его величества канцелярии, не была известна, по крайней мере официально, ни сенату, ни вообще местам и лицам подведомственным. По всем делам, требовавшим высочайших повелений, они объявлялись, как всегда, именем государя. Что было, однако ж, как говорят французы, тайной комедией. Все знали, что государь в Палермо, и между тем повеления от него по докладам и представлениям возвращались через несколько дней а иногда в тот же самый день. Вслед за обратным приездом государя в Петербург наследник цесаревичу достоин был ордена святого Владимира первой степени, первой выслуженной им награды. Государь собственноручно написал весь рескрипт карандашом и, велев потом переписать, прислал Августейшему своему сыну вместе с этой копией, обратившуюся через высочайшую на ней подпись в оригинал, и черновой свой подлинник. Вот слова этого царственного акта. «Любезнейшему сыну моему, государю-наследнику-цесаревичу, отъезжая за границу для сопутствования государыне-императрицы, родительницы вашей, поручил я вам управление большого числа дел государственных в том полном убеждении», что вы, постигая мою цель, мое к вам доверие, покажете России, что вы достойны вашего высокого звания. Возвратясь ныне по благословению Божию, удостоверился я, что надежды мои увенчались к утешению родительского моего нежного, любящего сердца. Вящее доказательство моего удовольствия – жалуем вас кавалерам ордена святого равноапостольного великого князя Владимира первой степени, коего надпись «Польза, честь и слава» укажет и впредь вам, на что промысел Всевышнего вас призывает для России. 21 января у графа Воронцова-Дашкова давался домашний спектакль, на котором обещал присутствовать и государь. Но почти перед самым началом принесли к хозяину записку от наследника цесаревича, извещавшего, что ни он, ни государь не могут приехать по случаю внезапного известия о кончине сына принцессы Фредерики Нидерландской, сестры императрицы. Этому принцу, единственному сыну, было только 9 лет от роду, и все очень полюбили его в предшедшее лето, которую он проводил вместе со своими родителями в Петергофе. Государь с обыкновенной нежностью своих чувств отозвался, что не может принять участие в увеселениях в самый день получения этого известия, зная, сколько оно огорчит отсутствующую императрицу. За этим печальным известием последовало на другой день радостное. В письмах из Палерма уведомляли государя, о помолвке великой княжны Ольги Николаевны с наследным принцем Вертембергским. Государь познакомился с ним в Венеции, где и происходили предварительные намеки и переговоры. Известие было разнесено по городу в особых прибавлениях к газетам, но как оно до вечера не везде еще могло огласиться, то многие очень были озадачены засветившейся вдруг по улицам иллюминацией. 28 января, в день рождения великого князя Михаила Павловича, был бал у великой княгини Марии Николаевны «Первый семиофициальный», потому что запросто у нее уже и прежде нередко танцевали. Я сказал «полуофициальный» от того, что всех статских звали не в мундирах, а в мундирных фраках. Личный состав бала был, смотря с точки обыкновенных придворных и светских собраний, довольно оригинален. Кроме, собственно, лиц танцующих, высших придворных чинов, членов Государственного совета, статс-секретарей и тому подобных между этими привычными гостями встречались немножко как лица без образа профессора Академии художеств, академики Академии наук, и офицеры корпуса горных инженеров. Все они были званы по служебным отношениям герцога Лехтенбергского, которого и личные вкусы особенно привлекали к их кругу. Впрочем, бал в этих новых, свежих, блестящих чертогах был истинно великолепен. Ужинали в час, но танцы продолжались до пятого. Во первых числах февраля 1845 года пришло в Петербург известие о кончине в Харькове попечителя тамошнего учебного округа, обер оберкомергера и члена Государственного совета, графа Юрия Александровича Головкина. Он был одним из умнейших людей, в смысле французского, человека духовного и приятнейших собеседников своей эпохи, И император чрезвычайно любил его общество. Так что, когда граф жил еще в Петербурге, он почти ежедневно обедал во дворце. Говорили, что ему при смерти было далеко за 90 лет. Не знаю, насколько это справедливо, по крайней мере, вид его отнюдь не показывал такой старости. Известно только, что он состоял в службе с 1782 года а в действительного тайного советника с 1804 -го.